«Действуйте спонтанно!» Я хочу рассказать вам историю о человеке, который после прочтения моей книги «Правила жизни» прислал мне личное письмо. Этот человек увидел «Правила жизни» в книжной лавке в аэропорту и захотел купить. Но там была длинная очередь, поэтому он совершенно неожиданно решил уйти с книгой, не заплатив за нее. Этот человек никогда раньше не совершал ничего подобного и не мог даже объяснить, что вдруг заставило его нарушить закон». Некоторое время он чувствовал себя виноватым, но потом выбросил это из головы. Однако в самолете начал читать книгу и наткнулся на ряд правил, которые вновь заставили его испытать чувство вины, причем на этот раз куда более сильное. Начиная с третьего правила, это чувство все нарастало, и к тридцать первому был уже совершенно несчастен. Человек осознал, что совершил очень дурной поступок. Он мог бы никому ничего не рассказывать и просто положить этот случай в копилку своего жизненного опыта, но посчитал, что этого нельзя так оставлять. Мужчина послал мне покаянное письмо, которое, надо сказать, очень меня повеселило, учитывая, какую именно книгу он решил украсть. Кроме того, отправитель письма послал мне 50 фунтов в возмещение ущерба. Я отдал их на благотворительность, так как эта сумма сильно превышает ту, что я получаю за каждую проданную копию. К тому же мне не хотелось делить с этим человеком его вину. И купил еще три книги, чтобы подарить друзьям. Он даже сознался во всем своей жене, хотя прекрасно знал, что она просто растерзает его за это. Мужчина весьма любезно поделился со мной выведенным из этого случая собственным правилом, которое я теперь передаю вам. Воруя книгу... В глубине души он понимал, что поступает нехорошо. Его сознание, его сердце говорили ему об этом. Внутренний голосок пытался его предупредить, но он отмахнулся. И он решил для себя раз и навсегда, нужно всегда слушать свой внутренний голос, каким бы тихим он ни был, иначе потом вы будете очень жалеть. Автор письма также постарался, признав свою ошибку, сделать все, чтобы ее искупить. Если вы проигнорировали свой внутренний голос и все же поступили неправильно, стоит хотя бы прислушаться к нему потом и попытаться исправить все, что еще можно исправить. И, как показывает пример этого читателя, прислушаться никогда не поздно. Благодаря тому, что поступил честно, пусть и не сразу, он получил полезный урок, поделился со мной прекрасным правилом, о котором теперь я могу рассказать всем желающим, и тем самым... доставил мне огромное удовольствие, написав одно из самых интересных писем, которое мне только приходилось читать в жизни. Правило сороковое. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.